Глава 27. Джош, я тоже тебя люблю. Я попытался припомнить, что такое страшное должно произойти в жизни человека, чтобы он моментально протрезвел. Убийство, жуткая авария. Кристин, говорящая, что любит меня. Я не забыл. Брэндон готов был сию минуту валить из Вегаса. Вообще-то мы собирались остаться здесь еще на ночь, но мальчишника с Шоном с лихвой хватит на всю жизнь. Мы еле встали, голова с похмелья трещала, вернулись в отель, помылись, сложили вещи, зашли в салон «Веризон», где Шон купил нам новые телефоны, и отправились домой. Verizon Communications Инкорпорейтед», американская телекоммуникационная компания. «Приехали в полночь. Мне не терпелось увидеть Кристен. Она меня не ждала, я ей не звонил. Поэтому решил заявиться завтра с утра и устроить сюрприз. Схвачу ее на руки и буду целовать, нравится ей это или нет. А потом мы поговорим о том, что она сказала вчера. Я больше не хочу играть в ее игры». Первый раз за многие месяцы сердце мое пело и писало. Сон никак не шел. Настолько я был возбужден предстоящей встречей. Надо было прямиком рвануть к ней. Я встал пораньше и вышел из дома до восхода солнца, мечтая успеть понежиться с ней в кровати. Но когда в семь утра подъехал к дому Кристен, на подъездной дорожке стоял пикап. Словно холодной водой меня окатила реальность. Руки так вцепились в руль, что побелели костяшки пальцев. Мозг отказывался верить глазам. Я достаточно часто здесь ночевал, чтобы знать наверняка, никакого пикапа быть не может, тем более в такую рань. Сюда никто никогда не приходил. Никаких посетителей. А из всех друзей Кристен пикапы водили только мы с Брэндоном. Получается, у нее кто-то был. Она думала, что меня еще нет в городе, поэтому пригласила к себе мужика. Он ночевал у нее. Так вот, значит, чем она занималась, пока я был в командировке. Вот почему не отвечала на звонки. До меня наконец дошло, на что я подписался. Отвращение, гнев, боль, разочарование настигли меня, и камнем застряли в груди. Выступили слезы. и я потер уголки глаз, разозлившись на себя за то, что вдруг решил, будто нужен ей. Я сдал назад, отъехал чуть дальше от дома и остановился. Мозг судорожно соображал. Мне хотелось побежать, выбить чертову дверь и хорошенько вмазать этому уроду, кем бы он ни был. Но имел ли я право злиться? Она была предельно откровенна. сразу четко дала понять, что будет встречаться с другими мужчинами, что не хочет близких отношений. Мы с ней всего лишь половые партнеры, и все. Я сам согласился на это. Но как же ее вчерашние слова? Она же сказала, что любит меня. Сказала? Она ведь говорила это, да? Или сначала сказал я, а потом она? Или она сказала это по-дружески, как Слоуэн? Разумеется, она не вкладывала в свои слова такой же смысл, какой вкладывал я. Иначе бы мне не пришлось лицезреть сейчас этот проклятый грузовик перед чертовым домом. Мне показалось, я целую вечность таращился на подъездную дорогу. И вот появился он. Она вышла его проводить в халате, и стояла в дверях, пока тот сбегал по ступенькам. Я дышал через нос, стараясь сохранять спокойствие. Толком рассмотреть не удалось. Лет тридцать с небольшим, в джинсах и футболке. Незнакомец сел в машину и уехал. А она, по всей видимости, пошла в душ. Легла в кровать. Может вернуться через часок? Переспит ли она с нами обоими в один день? Лежала ли она рядом с ним после секса, как со мной? Разговаривала, целовала. Я завел двигатель и поехал домой, пока не натворил дел. В квартире меня встретила башня из коробок, всем своим видом насмехаясь над моими бедами. Как напоминание, что последние два месяца жизни я отдал женщине, которая плевать на меня хотела. которая, не задумываясь, спала с другими мужчинами. Я размахнулся и пнул по самой нижней коробке. Башня разлетелась, выплюнув на пол сложенную в ней одежду. Я схватил одну коробку, зашвырнул ее в другой конец комнаты и остановился, запыхавшись посреди пустого куба квартиры. «Хватит! Хватит с меня, черт возьми! Мне все это надоело!» Мне надоела такая жизнь. Я не хочу больше здесь жить. Я ненавижу свою работу. Я не хочу, чтобы мы были знакомы. Повернуть бы время вспять. Не встречать бы ее никогда. Никогда бы сюда не приезжать. Я вытащил телефон и нашел номер Аманды, инструкторши по йоге. Уставился на экран. Я могу позвонить этой женщине. Могу сделать то же самое. Могу встречаться с другими. Не это ли, в конце концов, от меня требуется? Может, не было бы сейчас так хреново, если бы я добросовестно исполнял свои обязанности, если бы с самого начала встречался с другими девушками, как и было условлено. Будто она толкала меня на это. Я набрал сообщение и только хотел отправить... как телефон звякнул. Кристен. «Привет. Слон говорит, вы вчера ночью вернулись? Не хочешь зайти?» «Ну, это уже слишком. Она никогда не писала мне сообщений. Никогда не приглашала зайти. Никогда ничего не начинала первая. Всегда я был инициатором. Она неделями меня игнорировала. Ее сообщения... светилась под моим неотвеченным «я скучаю» и целой вереницей других оставленных без внимания вопросов и тщетных попыток. И вдруг она, наконец-то, захотела меня увидеть. Мне с трудом удалось переварить эту мысль. Я болею. И это была не ложь. Я смотреть на нее не могу. Не знаю, смогу ли вообще когда-нибудь на нее смотреть. Я даже не представляю, как на следующей неделе поведу ее под руку на свадьбе Брэндона. «Кристен, ты в порядке?» Я помотал головой и закинул телефон на матрас. «Нет, не в порядке, черт бы тебя побрал. Хватит с меня!»